Часть третья. Глава 1 Мария Петровна смотрела, улыбаясь. — Да, очень нужно в квадрате комнату снимать, — проворчал парень с выцветшей табличкой и плюнул на асфальт. — Ничего и не в квадрате, — запротестовала Мария Петровна, со злобой поглядев на парня. — Как же не в квадрате, знаем мы. В самом квадрате и есть. — Да. Я не стал слушать их пререкания, повернулся и пошел прочь от Марии Петровны, обменщиков, сеной. — Фигушки, фигушки, фигушки! — тихонько бормотал я, бредя по Садовой. Я не хотел больше попадать под чье-либо влияние и снова становиться героем своего собственного романа. — Фигушки! Я шел по улице, не имея в голове ни единой мысли о своей будущей жизни. Утром выходного дня народу на улицах было мало. Я брел, низко опустив голову. И вдруг увидел. Я вздрогнул, остановился и поставил на асфальт сумку и пишущую машинку, будто устал. Под водосточной трубой лежал бумажник. Я оглянулся, обнаружив к своей радости, что прохожие на моей стороне далеко, быстро поднял бумажник, сунул в карман и заспешил с находкой подальше от этого места свернул на проспект Майорова, потом еще в какую-то улочку, увидев скверик, зашел в него. Усевшись на лавку и убедившись, что никто не может за мной наблюдать, достал бумажник. Он был из черной кожи, приятный на ощупь. И мне вдруг перехотелось в него заглядывать. И руки перестали дрожать. У меня пропало желание знать, что у него внутри. Мне почему-то показалось, что, заглянув в него, я вновь попаду под чьё-то влияние. Сделаюсь героем, и меня снова будут запихивать, бог знает, в какие гиблые места, пугать и вообще творить со мной всё, что взбрендит в голову полоумному автору романа, то есть мне, такому сверхъестественно извращённому типу, придумывающему столь отвратительные и бесчеловечные издевательства над своими героями, что плевать хочется. Только что я преодолел Марию Петровну, не поддавшись и даже не ответив ей, «Но сейчас...» Я хотел бросить на находку под скамейку, но, вспомнив, что денег у меня не осталось даже для того, чтобы прокатиться в метро, оглянулся и раскрыл бумажник. В нем обнаружилась мятая и засаленная трехрублевая купюра, и больше ничего. Я разочарованно посмотрел на нее, засунул пальцы в кармашек для мелочи и извлек оттуда сложенный в несколько раз железнодорожный билет. Билет был до Москвы в купейном вагоне, и отправлялся этот поезд через час. В Москву я, конечно, не собирался, но билет стоил денег, а это 30 рублей, на которые можно прожить до получения гонорара. Я встал со скамейки и вышел из скверика. По улице, навстречу мне опираясь на косу, ковылял знакомый мужчина из романа. «Снова чертовщина начинается», — подумал я, — перешел на другую сторону и заспешил к станции метро. На вокзал Николай приехал за 10 минут до отправления поезда. Поначалу он в панике заметался по вокзалу в поисках кассы, но в вокзальной сутылыке и неразберихе найти ее не смог. Тогда, сообразив, что билет можно продать возле поезда, побежал на платформу. Все складывалось очень неудачно. Когда Николай разыскал нужную платформу, провожающих уже попросили покинуть поезд. Все еще надеясь продать билет, Николай подошел к группе людей, стоящих возле поезда. «Вам билет не нужен?» — обратился он к первому попавшемуся на платформе человеку. Это оказалась полная приполная женщина в белом халате. Она ласково посмотрела на Николая и от билета отказалась. Николай бросился к какому-то мужчине, но тот, взглянув на него удивленно, ничего не ответил. Из последних сил, словно от этого зависели его жизнь и здоровье, Николай кидался от одного человека к другому. Он чувствовал, что поезд сейчас уйдет, и он останется ни с чем. «Вот, билет до Москвы. Вам не нужен?» «До Москвы билет. Купите билет. Вам билет». «Давай!» — молодой здоровенный парень в отрядовской куртке взял билет и рассмотрел его подробно. «До Москвы. До самой Москвы» вормотал вспотевший Николай, глядя на парня с надеждой. «Заходи, быстро», — сказал парень, рассмотрев билет и подсаживая Николая на ступеньку поезда. Неосознанно, не отрывая глаз полных надежды от парня, Николай вошел в тамбур вагона. Парень вошел за ним и, достав какую-то желтого цвета палочку, показал Николаю, после чего высунул ее в дверь. И только тут, к своему ужасу, Николай увидел, что поезд не только тронулся, но и набирает нужную ему скорость. Он в отчаянии бросился к двери, но объемное тело проводника — Николай уже понял, что это проводник — загородила выход. Николай дернулся в одну сторону, потом хотел обойти тело обильного проводника с другой, но увидев через его плечо, что платформа кончилась, и за дверью замелькали деревья, печальный опустил сумку и пишущую машинку на пол и сник душевно. Родственников и знакомых в столице нашей Родины у него не имелось. «Билетик, гражданин, заберите!» Захлопнув дверь, сказал с некоторым опозданием парень. «Мне он не нужен». Николай взял билет и машинально сунул в карман. «Где будет следующая остановка?» Спросил он безо всякой надежды в голосе. «В Балагое!» Сообщил проводник и пошел к себе в купе. Это не обрадовало Николая вспомнившего, что было огое, на полпути от Москвы. Он привалился плечом к стене поезда, безразлично глядя в застекленную дверь на мелькающие ландшафты города. Дважды проходивший мимо задумчивого Николая проводник на третий раз остановился. «Ты здесь чего торчишь? В купе идиота не пускает что ли? Или этого карапета боишься?» «А сейчас выйти никак нельзя?» — спросил унылый Николай. «Через унитаз только» буркнул парень уходя николай наконец вспомнил что он пассажир и имеет законное место достал билет и пошел искать свое купе дверь в купе оказалась запертой николай подергал за ручку потом постучал замок щелкнул дверь поехала в сторону ё-моё колян на пороге стоял карлик захарий в грязном белом халате с распростёртыми объятиями откуда ты ядрено вож Потерянный и совсем поникший духом Николай сделал шаг в купе. На нижней полке, с газетой в руках, сидел Казимир Платонович Стерлис и смотрел на пришедшего безразлично. "Наши выиграли", вдруг сказал Эстерлис бесстрастно. "Ура!" вызапил Захарий. Он вынул из кармана докторского халата карандаш и написал на стене купе: "Зенит чемпион". Николай, поняв, что снова влип в какую-то чужую историю, поставил сумки на пол, обреченно опустился на сиденье напротив Казимира Платоныча. — А ты, колян как нас разыскал? — Захарий крохотной ручкой хлопнул его по плечу. — Да так, случайно. — Но ты молодец, правильно? — Калик уселся рядом. — А мы тут собрались с Казимиром. Казимир Платоныч нетерпеливо зашел шал газетой, поглядев его в сторону. Маленький человек смолк. Эстерлис смотрел на Захария с ненавистью, тем своим особенным леденящим сердце взглядом, который уже не раз видел Николай. Но маленький человек не очень-то испугался. Он хмыкнул, пошел плечами и пересел к окну, молча глядя на мелькание при участковых усадеб коллективного садоводства. Эстерлис вновь увлекся газетным материалом. Карлик Захарий говорить расхотел, и николаю стало скучно. Он забрался на верхнюю полку, и, подложив руки под голову, закрыл глаза. «Баллотируешься? Баллотируешься?» Николай тряс за плечо бородатый субъект. Открыв глаза и увидев кандидата, Николай тотчас зажмурился, предполагая, что это сон. Но кандидат тряс и тряс его, не переставая. «Баллотируешься?» «Да что такое?» Николай отвел надоедливую руку и приподнялся на локоть. «Чего надо?» «Ты мое доверенное лицо, что ли?» признал кандидат Николая. «Разыскал меня все ж таки». «Значит так, границы открываем?» «Свободная зона на отделении». Николай успел заметить, что в купе, кроме них двоих, никого нет. Он смотрел на кандидата широко раскрытыми глазами и не мог догадаться, откуда он выискался. Одежда кандидата была вида не небольничного. Кургузы-пиджачишка, неглаженный, старомодного пошива был мал его обширному телу. «Значит так» и порнуху. Порнуху по телеку. Между тем бубнил кандидат свою предвыборную программу. Но тут поезд затормозил резко, и он повалился на сиденье. «Пойду проверю, что случилось», — проговорил он, поднимаясь и выходя в кулуар. Дождавшись ухода кандидата, Николай посмотрел в окно. Метрах в ста от поезда покосился прогнившим корпусом домишко, Возле крыльца, глядя бесстрастно на застывший поезд, стояла такая же скособоченная, как избушка, старуха-колхозница. Она была последней жительницей умирающего здания, которое еще не рухнуло только из жалости к кособокой хозяйке. Поезд передернуло всеми его сочленениями, и он медленно двинулся с места. Колхозная старуха смотрела на сменяющиеся перед глазами вагоны без интереса и энтузиазма. Ей был безразличен любой ландшафт, глаза смотрели по привычке, сами, и видели недалеко. Все еще находясь в недоумении по поводу исчезновения попутчиков и появления кандидата, Николай спустился вниз, надел ботинки, открыл дверь купе и выглянул в коридор. По коридору взад-вперед ходили озабоченные мужчины в мятых костюмах. Один из них, проходя мимо выглянувшего из купе Николая, остановился против него и высунул язык. Николай посмотрел внимательно и закрыл перед ним дверь. Что за ерунда? Стоя перед дверью с привинченным зеркалом, думал Николай. Откуда они здесь? Померещилось, наверное. Он подмигнул отражению, улыбнулся для смелости и открыл дверь купе. Мужчина со старательно высунутым языком стоял у двери и смотрел в глаза Николаю. Тот снова задвинул дверь и, расстроенный, уселся на нижнюю полку. За окном мелькали домики, доживающих перестроечный век колхозников. Пейзажи за окном не подняли Николаю настроение. То, что по коридору блуждают черт знает как очутившиеся здесь сумасшедшие, не вселяло радости. Дверь вдруг дернулась и робко приоткрылась. Николай от неожиданности вскочил. В купе просунулась женская голова. «Милые, обедать идите!» Голова исчезла, дверь закрылась. «Да что такое?» — пробурчал Николай. «Тут и медперсонал переодетый. Что за шпионские игры?» Ему очень хотелось в туалет, но выходить он не решался. Некоторое время, наблюдая неприглядную жизнь села, мелькавшую за грязными стеклами и все больше успокаиваясь, Николай, наконец, набрался решимости и медленно открыл дверь. Почему-то он ожидал, что дурачок с высунутым языком все так же стоит возле его купе. Но возле купе, да и вообще в коридоре, никого не было. Вероятно, умалишенные отправились на обед в вагон-ресторан. Напротив туалета, на помойном ящике, сидел заросший дремучей бородой старичок, в костюме явно с чужого плеча, кирзовых сапогах и что-то старательно и громко сосал во рту. Увидев Николая, он подмигнул ему и сказал, показывая полную горсть разноцветных таблеток. «Если таблетки есть не будешь, мне отдавай!» Николай на это ничего не ответил, а зашел в туалет и заперся. «Что за дурдом?» — думал он, справляя нужду. «Где Захарий? Где Эстерлис? Может, их дурики в окно вытолкали?» Мимо сосущего таблетки старичка Николай вышел в коридор коридоре появились четверо блуждающих по лабиринтам своих забот мужчин. Николай, не вглядываясь в лица, подошел к купе и быстренько шмыгнул за дверь. Куда же Захарий делся? бормотал он в одиночестве уселся, поставил локти на столик и уставился в окно. Вдоль железнодорожного полотна проходило шоссе. По нему катили грузовики и легковушки. Но одна из машин иностранной марки, идущая наравне с поездом, привлекла внимание и Николая. Из ее окошка кто-то глядел на него в бинокль. Да и сама машина показалась ему знакомой. Наблюдатель убрал бинокль от лица и, высунувшись, помахал Николаю рукой. Это была японская машина, в которой он, тресни тогда из терлиса по голове, мог бы заниматься с Леночкой любовью. А эта, махавшая, и была сама соблазнительная Леночка. Он помахал в ответ, в нем снова возбаламутились былые чувства, ведь столько дней воздержания. Но тут шоссе повернуло в сторону, и машина любви скрылась за деревьями. Возбужденный Николай еще долго глядел в окно, думая о Леночке. Перестук колес, сменяющиеся пейзажи убаюкивали, и Николай закрыл глаза. Но заснуть ему не дали. Дверь с визгом открылась, в купе вошли Захарий и Казимир Платоныч. Ты, Колян, проснулся? А мы тут с Казимиром делом занимались, как каторжные придурков охраняли. — Откуда они здесь? — спросил зевая Николай. — Экономят все. А если кто из них в окно выкинется? — Вот, стоп-кран-то уже сорвали! — пробурчал недовольный Казимир платонович усаживаясь напротив Николая и раскрывая газету. — Да уж, экономят, — подтвердил Захарий. — Давайте поедим, жрать охота! — Он снял докторский халат, выдвинул из-под стола большой старый чемодан и, открыв его, стал выкладывать оттуда съестные припасы. Оказались у запасливого Захария и вареные курицы, и огурцы, яйца. «Эх, чаю бы хорошо!» — любовно окинув продукты взглядом, сказал Захарий. «До проводника теперь никакими калачами из купа не выманишь. Заперся, никому не открывает!» — бздит от страха. «Придется в сухомятку». «Налетай, народ!» Казимир платонович отложил газетку, и все трое принялись за еду. В середине трапезы их побеспокоила заглянувшая в купе женщина, судя по ласковому голосу санитарка. «Дорогие, нужно бы милых поохранять а то у меня глаз за ними не хватает. Разбрелись по всей электричке, падлы такие». «Погоди, мамаша, наедимся, соберем твоих придурков». «Откуда они здесь?» Когда санитарка удалилась, спросил николай хрустя огурцом. «А ты чего, не знал? Указы президента не читал?» Захарий хлопнул себя по коленкам. «Всех сумасшедших в мать-перемать городов русских, Москву, свести велено. Теперь Ленинград — свободная зона. Москва — центр психического здоровья. Вокруг Кремля их расселит. И будет что в Кремле, что вокруг. Красотища!» А лечить будут, улыбнувшись, спросил Николай, или в здоровой политической среде сами выздоровеют. А тех, кто в Кремле заседает, лечат? Вот и этих не будут. Экономят все, Казимир платонович вытер руки полотенцем. На симпозиум их везут. Должны были самолетом отправить. Да экономят. На симпозиум, Захарий ухмыльнулся, по обмену опытом. Из московского дурдома в Ленинград делегацию прислали, а из Ленинграда в Москву. Новые веяния и перестройки. Так они сэкономить решили и послали дуриков в поезды. Теперь медперсонал с ног сбился. Меня как медика на помощь мобилизовали. Вообще-то этот вагон психбольница закупила. Только три места налево продали. Вот мы и оказались. — А вы зачем в Москву-то едете? — спросил Николай. — Да, дельце. А тебе -то — А тебе-то что? — перебил Казимир Платоныч, свирепо глядя на Николая. Ладно тебе сердиться. Человек из интереса спрашивает. Помочь, может, хочет. Точно, Колян? А на Казимира не обижайся. Он нервный от того, что трость свою дома забыл. А в Москве у нас дело. Поможешь? Помогу, — пожал плечами Николай, вставая. А что за дело-то? Тайна покамест. Поезд на полном ходу вдруг взвыл всеми тормозами, и карлик повалился на спину, смешно задрав вверх ноги, а Николая швырнула на сиденье между Эстерлисом и Захарием, так что он врезался плечом в стену. Произошло его падение вовремя, потому что на то место, где стоял Николай, тот же миг сверху, с багажной полки, с грохотом рухнул мужчина. И не освободи Николай ему для падения места, он мог получить тяжелое телесное повреждение. Мужчина, как ни в чем не бывало, поднялся с пола и вышел из купе. Все проводили его взглядами. Единственное, что успел заметить Николай, это то, что голова его перевязана бинтом. «Заяц, наверное», — предположил Захарий. «Пошли поможем женщине психов согнать. Я ведь медик, как-никак».